Марк, родной, уютный Бруклин, превратился в зловещую западню. Марк и Виктор осознали данный факт в полной мере, когда к лили начали звонить малознакомые персонажи, справляющиеся о делах, здоровье, а также бытие ее прошлого и нынешнего окружения, где в кривых вопросиках вскользь, но непременно упоминался широко известный на Брайтон-Бич аферист Марик то бишь Марк. «Не общались уже с полгода», — равнодушно отвечала Лиля, и глаза ее при этом насмешливо и презрительно щурились. То, что Брайтон нашпигован стукачами всех мастей и разновидностей, было ей превосходно известно. Но, судя по количеству звонков, агентурную сеть раскинули широко, с концов разнообразных и порою несогласованных. В этой тактической недоработке сквозила нервозная спешка, и в ней бывший опер усматривал понятную ему взвинченность полицейского начальства, вздрюченного высшим руководством. Кольцо между тем очевидным образом сжималось. На имя Лили был срочным образом куплен микроавтобус с затемненными стеклами, и, уместив в него необходимые пожитки, Поздним вечером друзья по несчастью покинули Нью-Йорк, оставив верной сожительнице деньги, телефон для оперативной связи и лукавые обещания скорой встречи. Лиля категорически не хотела отпускать от себя явно ей приглянувшегося Виктора и даже всплакнула горестно, но тот, потерянно кряхтя и вращая глазами, Косноязычно поклялся ей в вечной любви и в обязательном введении совместного хозяйства в дальнейшем светлом будущем. На чем и расстались. Адрес источника всех бед господина Уитни, данный Марку Жуковым, соответствовал истине, но располагался по этому адресу неприступный особняк в тщательно охраняемом поселке под Вашингтоном. Появление посторонних лиц и автомобилей на его территории отслеживалось целым штатом крепких вооруженных ребят, бдительно караулищих тенистые улочки, и десятками камер наблюдения, утыканных на столбах и деревьях. Здесь, в великолепии архитектурных изысков частных домов с мраморными бассейнами и надменными фонтанами среди художественно подстриженных кустарников, пышных кустов, роз и прочих ботанических красивостей, обитали подлинные хозяева американской жизни, прилежно относящиеся к проблемам личной безопасности. Произведя обескуражившую их разведку, Марк и Виктор перекусили в придорожной забегаловке, а затем отправились на поиски мотеля, где, освежившись под душем, уселись обсуждать планы дальнейших действий. Вершиной плана являлось физическое устранение Уитни, но на подступах к этой вершине более чем вероятным представлялось свернуть себе шею. Даже приблизительный осмотр местности показывал, что подобраться к особняку незаметно, Можно лишь поздним вечером и желательно в непогоду, естественно преодолев ограждающий поселок высокий сетчатый забор. Но кто знает, как охраняется сам дом? И не стоят ли какие-нибудь радиолучевые системы по периметру участков? При удачном проникновении на объект существовала теоретическая возможность вскарабкаться на один из громадных дубов в изобилии, произрастающих на его просторах, скрыться в его кроне и далее произвести снайперский выстрел из имевшейся у Марка мелкокалиберной винтовки с оптическим прицелом. За этот вариант ратовал Виктор и в самом деле неплохо управлявшийся с оружием. Но искушенный опер, хотя и не исключал подобный вариант, немало сомневался в дальнейшем успехе отхода с места совершения акции. «Чего ты мнешься?» — напирал Виктор. «Сориентируемся на местности сегодня же ночью. Пролезу под забором, выберу подходящий бабаб, посмотрю в бинокль, как там и чего. Если все в норме, вернусь за сканером, послушаем, о чем они базарят». «Топорно мыслишь». — отрицательно покачал головой Марк. — Вообще запомни, решение проблемы часто лежит за ее пределами. — Это и на тот случай, если в сортир припрет. — А тут вообще необходима особая взвешенность в действиях, — парировал Марк. — И неусыпный контроль над ситуацией. Короче, пошли за пивом, у меня возникла идейка, по дороге ее растолкую. Они прогулялись до торгового центра, где Марк купил упаковку пива и стащил с прилавка овощной ловчонки увесистую картофелину. «Это тебе зачем?» – спросил Виктор. «Это наш пропуск в заветные дали», – проникновенно ответил Марк. «Ага», – начиная постигать ход мысли товарища, растерянно отозвался морпех. В отоспавшись, к полудню они припарковались у обочины дороги неподалеку от контрольно-пропускного пункта поселка, видневшегося в зеркалах заднего обзора. Необходимая им жертва появилась практически без промедлений. Пожилая одинокая американка за рулем новенького БМВ. — Наш фасончик! — удовлетворенно кивнул Марк, включая передачу. БМВ устремился к знакомому торговому центру, остановившись на площадке среди сотен других машин. Из него, держа на полусогнутом локте расшитую металлическим бисером сумку, вылезла кривобокая, облаченная в брючный костюм, блондинистый парик и розовые стрекозинные очки преклонных лет леди. Дерганной лошадиной походкой поковыляла в супермаркет. «В начале моей эмиграции», — поведал Марк, поднося к носу Виктора Картофелину, — «я зарабатывал на этом фокусе по полтиннику за раз. Сейчас ха, придется вспомнить молодость бесплатно». Выйдя из автомобиля, он оглянулся по сторонам, наклонился над выхлопной трубой БМВ и с силой вкрутил корнеплод в закопченный глушителя. «Затычка должна быть капитальной», — пояснил педагогическим тоном. «Мощный движок при заводке выстреливает ей, как из ружья. Однажды я получил за свою недоработочку прямиком в глаз, на неделю утратив трудоспособность». «Бог шельму метит», — откликнулся Виктор. «Молчи, дешевый лицемир». Через полчаса, котя впереди себя тележку с кефиром и овсяными хлопьями, Появилась благообразная пенсионерка, загрузив продукты в багажник, уселась за руль. Застрекотал стартер. Друзья-мошенники напряженно переглянулись. Когда стартер безуспешно повращал коленчатый вал в течение пары минут, Марк негодующий высказался, что технически безграмотная старая дура зальет свечи, и тогда и впрямь не оберешься возни. Старуха, похоже, сообразила, что в автомобиле случилась какая-то явная неисправность, и вылезла наружу, не без труда распахнув капот. Зачем она это сделала, было совершенно неясно. Ибо с таким же успехом, с каким ей разглядывались соединения хитроумных агрегатов, Виктор и Марк могли бы изучать послание каримфянам в шумерском оригинале. Скрюченные артритом пальцы с накладными ногтями в кровавом лаке полезли в сумку, извлекли из нее телефон, но тут в дело вмешался Марк. «Мадам!» — галантно вступил он. «Я вижу у вас проблемы, и я готов помочь!» Старуха что-то залепетала, но он тут же решительно оборвал ее. «Я специалист именно по БМВ и представляю себе характер неисправности!» «Сколько это будет стоить?» – настороженно вопросила старуха. «О чем вы говорите, мадам? Ровным счетом ничего. Вы француз? С чего вы решили? Мне почему-то так кажется. И потом, я сразу заметила ваш акцент. Вы говорите по-французски, мадам? О, нет. Тогда вы не ошиблись. Я действительно француз, и меня зовут Пьер Ришелье». У вас очень красивое имя. Это предки, мадам. Предки. Кстати, мой соотечественник Виктор. Ударение в имени приятеля Марк поставил на последнем слоге. Сейчас он принесет нам отвертку, и мы все быстро исправим. Марпех, уяснив церемонию своего представления почтенной леди, осклабился, как орангутанг, глупо и растерянно улыбаясь. Казалось, будто кто то кто-то сзади держит его за шиворот, принуждая к выражению любезности. Между тем, ловко орудуя в соединениях проводов и шлангов, Марк поведал старухе, тесня ее под сень капота, дабы Виктор сумел вынуть затычку о том, что проживает в Нью-Йорке. А здесь оказался по делам и теперь ищет партнера, телефон которого, увы, не отвечает. Когда же чудесным образом обнаружилось, что партнер назначил ему встречу у ворот поселка, где обитает уважаемая мадам, последовал вопрос, каким образом к поселку проехать. И ответ был несомненно ожидаем. «Следуйте за мной!» Марк, дождавшись условного знака от Виктора, нырнул в салон БМВ, легонько повернул ключ и тут же заурчал воскресший движок, положив в финал мистификации. Старуха все-таки полезла за деньгами, но Марк оскорбленным жестом остановил ее. «Вы отплатите мне тем, что укажете дорогу», заявил он с благородством прирожденного мушкетера. Когда машины притормозили у стоянки перед шлагбаумом, он, подойдя к БМВ, убитым голосом сообщил, что безмерно благодарен путеводительнице. Однако только что дозвонился до приятеля. «И вот беда!» «Тот будет лишь через два часа, и не мог бы он сполоснуть измазанные после ремонта руки где-то поблизости. Товарищ подождет его возле шлагбаума». Одновременно Марк косился на приземистое здание пропускного пункта. Алый огонь контрольной лампы на датчике запора двери двоился, отражаясь в остеклении стойки, за которой сидел страж в униформе, и в его обращенных к входу глазах, залитых мистической красотой, как зенки голодного вампира или киношного терминатора. «Руки вы помоете в моем доме!» — покладисто заявила благодарная женщина. Гудком клаксона она призвала наружу охранника, сказав, что к ней проследуют двое посетителей. Предъявлять документы, к счастью, не пришлось. Мазурикам выдали нагрудные таблички с надписью «Гость». И на Старухином БМВ, как на Троянском коне, злоумышленники въехали на вожделенную территорию. Обстановку дома пожилой леди отличала респектабельность изящной мебели, уютная чистота, коллекция старинных полотен и изысканной посуды. Изобилие раритетов напоминало ассортимент антикварной лавки – И уловив блудливый взор Виктора, остановившийся на нагромождении всякого рода буз, колье и колец возле трюмов прихожей, Марк, припомнив, что точно такое же выражение лица морпеха предваряло совершение магазинных краж, прошипел ему в ухо. «Только попробуй что-нибудь спереть». Виктор поиграл бровями в игривом согласии. После омовения рук последовало приглашение к чаю. Чай пили степенно, с удовольствием, выслушивая хозяйку дома, проживающую здесь после смерти мужа в одиночестве, сетующую на дороговизну обслуживания дома и, конечно же, несообразную инфляцию. Через полчаса напротив окон остановился автомобиль охраны. Служивые люди острыми взорами изучили благочинное собрание за столом его безмятежную открытость – и, проявив оплаченную бдительность, удалились. «Вам надо отрегулировать инжектор», — озабоченно позаветовал Марк хозяйки. «Сейчас я не в состоянии этого сделать. У меня нет необходимого инструмента, но завтра мог бы заглянуть к вам». «О чем вы говорите? Я съезжу в сервис». «Зачем тратить время? Я все равно буду проезжать мимо». «Хорошо, буду ждать». Взор старухи, обращенный на Марка, внезапно приобрел оттенок кокетливости. Заметивший этот нюанс Виктор, безразлично возрился в потолок, катая по скулам желваки душащего его смеха. Марк же, напротив, лучился непосредственной доброжелательностью. «Мадам, не хотим более обременять вас своим присутствием, но, покуда есть время...» «Можно мы прогуляемся в округе? Здесь такие красивые дома. Я сам мечтаю о загородном доме и сейчас продумываю проект. Тут же гениальные образцы! Я с удовольствием составлю вам компанию», откликнулась почтенная леди. Такое предложение пришлось Марку по нраву. Своим присутствием местная жительница обеспечивала алиби в деле изучения места будущих оперативных мероприятий. Сейчас они блуждали по аллеям, разглядывая архитектурные красоты. Марк неустанно восторгался фантазиями домостроителей и ландшафтными видами, галантно поддерживая под сухой локоток своего экскурсовода. А Виктор, диковато озираясь, брел позади, отмечая расположение камер наблюдения, затемненные уголки и чреватые открытые пространства. Особняк Уитни, который они вчера издали рассматривали в бинокль, выделялся своей массивностью, основательным фундаментом из природного камня и множеством окон, подернутых золотистой поволокой затемненного остеклением. «Вам нравится этот дом?» — словно уразумев заинтересованность Марка, спросила старуха. «О, нет, он слишком велик. Здесь, наверное, живет большая семья». «Здесь больше прислуги, чем семьи», — отозвалась старуха ворчливо. «Какой-то важный человек?» — обронил Марк. «Не знаю. В нашей округе мы мало общаемся между собой». В этот момент из дверей дома вышел молодой человек в светлом костюме. Что-то проговорил в рацию. С плеча человека свисал компактный автомат. Марк понял, что отсюда пора убираться. Достал телефон... Сделал вид, что набрал номер, произнес в пластиковую коробочку несколько фраз. Обернувшись к старухе, сообщил. «Приехал мой друг. Спасибо за прогулку. Нам пора. Я жду вас!» — многозначительно подняла та узловатый палец. «Завтра я в вашем распоряжении!» Усевшись в машину, друзья обменялись впечатлениями. «Стекла в доме, если не бронированные, то защищенные от внешнего обзора», По периметру участка датчики, по стенам камеры. Внутри ребятишки со стрелялками, подытожил Марк. Вот так живут командиры масонских дивизий. Зато внешний забор — обычная сетка на опорах. Да и только, — сказал Виктор. Подрежем и вшасть в кусты. — Цель? — отрывисто спросил Марк. — Еще раз повторяю, у нас есть сканер, — произнес Марпех устало. Попробуем их послушать. Какие планы, кто куда идет или едет, чем будет заниматься. Отсюда и наши действия. «Бабушка нам еще пригодится?» Весело спросил Марк. «У нее к тебе чувство, Озарился кривой улыбкой морпех. «А ты у нас любитель антиквариата. Не привыкать!» «На себя посмотри. Тоже, знаешь, нашел подругу Лилю». «Подруга Лиля...» «Королева красоты по сравнению с этой медузой-горгоной! Ей уже на кладбище прогулы ставят!» «Нам тоже, хотя и по другому поводу», — буркнул Марк. Продолжение знакомства с пожилой леди отныне представлялось ему излишними хлопотами. Все, что требовалось, было рассмотрено, оценено, необходимые выводы сделаны, а потому вечером, проделав прореху в заборе и замаскировав ее, они проникли на территорию, скрылись в примеченных кустах и включили сканер. Слышимость разговора была слабенькой, но отчетливой. До полуночи они узнали массу информации, касающейся семейного быта, мистера Уитни, а также то, что завтра он возвращается домой из Атланты. Здесь он пробудет два дня, после чего на короткое время уедет в Калифорнию, в Санта-Монику. Это следовало из разговора двух женщин, судя по всему, дочери и матери. «Если он остановится в Ридс-Карлтон, пусть купит мне духи, они именно тамошние!» — Такая золотая коробка с головой льва, — сказала дочь. — Запах райского сада. — Конечно, у него там номер, — откликнулась мать, — с видом на бухту. — А насчет духов заставь его записать в блокнот, иначе забудет. Я его знаю. Я ему позвоню и напомню. Марк с победным видом посмотрел на товарища, с любопытством склонившего голову к наушнику. На лице Виктора застыла злорадная усмешка. «В свете луны, пробивавшегося через листву, глаза его были бездонно темны и неумолимы, как у демона возмездия».